И тут в окно влетает наш господин. Прекрасен, могуч, крылья в во, мышцы в во, морда в во. Мельтон азартно размахивал руками, показывая габариты их господина. — Исполин! — и сказал он громовым голосом. — Дети мои, я в подполье нахожусь. «Коплю силы! Вы должны подготовиться к моему приходу!» «Что? Так и сказал?» — возбужденно загалдели новобранцы. «Вы что думаете? Я вру! Да пусть прихлопнет меня на этом месте!» Подгрызенное зомби дерево затрещало и рухнуло прямо на рассказчика. «Таран готов!» «Ну вот!» — расстроились новобранцы. Но самое интересное матч. Они вскочили, облепили дерево штатуга, тащили его в сторону. "Соберите меня обратно", пропыхтел Милтон. Собирать, в принципе, было нечего. Грудная клетка, руки, ноги были переломаны основательно. Потом, потом на вобранце поставили голову рассказчика на пенёк. Дальше-то что было? «Хватит тары-бары разводить!» — прикрикнул на них мертвяк от костра, который, судя по всему, был здесь за старшего. «Делом займитесь! Подлатайте его! Ветки от тарана оторвите! Завтра поутру идем на шторм! За работу!» Велер тронул за руку Сапкара, глазами дал понять, что пора уходить. Жанер кивнул головой, и они уползли в темноту. «Но что там?» Тревожно спросил кот, как только они вернулись к друзьям. У нас появились союзники, обрадовал их Сабкар, бывший подданный нашего графа. "И это хорошо", обрадовался Петруччо. "В принципе, да", согласился Беллер. "Черед за меня готова биться. Сочтум-то тебя теперь и без них разберусь. Сил уже достаточно". Но вроде в Муррте я не потянул, честно признался вампир. Не даже вместе с вами. А он, скорее всего, нам в замке поджидает. Что предлагаешь? спросилосыль. Шеф она донанаги поднимать. Чую, только ему под силу с древним богом сразиться. Есть тут неподалёку одно уютное местечко, там заночуем. А к утру стив может и сам очухается. На том и порешили. Друзья подняли носилки и двинулись вслед за Валером, без шумно скользящим по мягкому пружинистому мху. В уютном местем оказалось лощина посреди дубравы, поросшая травой. Над ней её можно было развести небольшой костёр, без боязни быть замеченными. Там друзья и расположились на ночлег. Валер, сострадавшийся на бессонницу, вызвал соперным встать на караул. Измотанный длинным переходом, команда Стива улеглась возле костра и моментально уснула. Валер вывел команду Стивана из исходной позиции. Они вышли на опушку леса. Отсюда был прекрасно виден как сам замок с потемневшим от времени флюгером в виде маленького медного дракончика на самой высокой башне замка. Так и партизаны, готовящиеся к штурму. Друзья осторожно положили носилки с так и не пришедшим в себя Стивом на землю и наблюдали за действиями оппозиции нынешнему хозяину замка. «Таран на плечо!» — донеслось до них в командах. Зомби подхватили ствол огромной осины. «Наш штурм номер 35! Бегом! Ура! За графа Велера! Долой узурпатора!» Зомби, набирая скорость, помчались вперед цели с тараном в створ ворот. Защитники засуетились, начали подтаскивать к краю крепости стены чаны с кипящей смолой. За действиями своих подданных наблюдала мрачная фигура в черном плаще, чем-то напоминающая Валера. «Он!» — поднял глаза на вампира Сапкар. «Он!» — с ненавистью, глядя на дядю и отчима, прошипел Валер. «Не могу! Душа горит! Сейчас я его!» «Это потом! Лучше дух своих сторонников подними! Среди них, по-моему, появились паникеры!» И действительно, при ведячанов со с малой кто-то из нападавших начал стонать. Опять это мерз зно голову. Но ну, неужели нельзя придумать что-нибудь другое? Младный подбодрим, а потом во элер мгновенно превратился в гигантскую летучую мышь и взмыл его в воздух. Его сторонники ещё не прошли и половины расстояния к кромке леса от ворот замка. Когда его крылатая тень пронеслась над ними, "Дети мои, возвелел он из-под небес: разгроми этот плод зла, разнесём его по камушкам. Ура! Хозяин вернулся!" Вдошвляённые зомби прекратили раптать и прибавили обороты задних конечностей, набирая разгон. Реакция Влада Дракожа на появление племянника была совершенно не той, которую ожидал Валер. «Открыть ворота!» — завопил он, слетая вниз. В руках его появился поднос, на котором лежал каравай, украшенный сверху солонкой. «Племяш, я тебя так ждал!» — шагнул он в распахнутые ворота и затоптался около них в недоумении. В ЛР, не ожидавший такой реакции дядюшки на свое возвращение, вместо того, чтобы ринуться в драку, взмыл вверх, сделал в воздухе что-то, напоминающее мертвую петлю и повис на ветвях молодой ольхи, росшей на опушке леса, далеко за спинами своих подданных. Те же, войдя в раж, неслись гигантскими скачками на штурм. Влад Драка со своим подносом заметался в створе ворот, и в конце концов решил пропустить придурков, ломящихся в открытую дверь. Он метнулся в сторону. — Ворота открыты, что делать? — Стену ломай. — Зачем? Ворота же открыты. — Хозяин сказал, по камушку, значит, по камушку. — Видать, строиться решил. Ура — Ура! Таран со всего размаху впечатал в крепостную стену вампира вместе с его подносом. Над замком раздался нечеловеческий вопль. В принципе, такой удар любому вампиру был бы ни почем, но таран-то был сделан из осины. Содоргнула земля, затряслась, со стен посыпались тела защитников. Земля разверзлась и поглощала их. — Спасибо, господин! — взрывели партизаны, погружаясь в землю вместе с тараном. На конце которого извивался вампир. Ты дал нам успокоение. Через несколько минут всё затихло. Валер сорвался с альхи, подлетел к друзьям и вновь превратился в человека. Вы что-нибудь поняли? ошалело спросил он. Да, мрачно сказал Сабкар. Нас просто жаждут увидеть в этом замке. Ну, так пойдём. — заерзал кот. — Через запасной вход или через ворота? — почесал за тыло косыль. — Давайте через запасной, — нервно сказал Петруча. — А то я не где-то, а вдруг кто заметит. — Тьфу ты! — дружно сплюнула команда Стива. — Петька, болван, ты уже мужик! — постучал циркачу по лбу Сапкар. «Ух — Ух! С облегчением выдохнул циркач. «Ну, так пойдем?» — продолжал торопить друзей кот. «А как поступил бы наш шеф?» — задумчиво спросил осель. «Он бы первым делом бросился спасать друга», — сурово оборвал дебаты в ЛР. «Да вы посмотрите на него!» Друзья перевели взгляд на лицо шефа и ужаснулись. Оно сирело на глазах. «Да провались все пропадом! Валер, в замок его!» — завопил осель. «Туда, где есть огонь, ночах, вода и котелок! Братва, если внутрь ему эр, то мочить гада сразу, без предупреждения, и к Стиву не подпускать, пока я не приготовлю бальзам!» «А потом...» «А потом Стив сам его придушит!» Валер подхватил носилки со Стивом на руки... Прижал юноша к груди и гигантскими прыжками понёсся в сторону ворот. За ним, размахивая выломанным по дороге к замку дубьём, мчалась верная команда безумного лорда на очередной штурм замка, который оказался пуст.